Виктор Викторов Даяна Первая Книга Четвёртая Во имя порядка Пролог Взял у барина рогожу, отдашь и кожу Народная пословица Нью-Вирт Тремя днями ранее Доброе утро, Иван Валентинович Невозмутимый Нойман аккуратно прикрыл двери кабинета куратора. Было заметно, что хозяин кабинета был не в лучшем настроении. Круги под глазами, нервное подергивание уголков губ и периодически хмурящиеся брови. Видно, что Седовласова что-то очень сильно беспокоит. Мельком бросив взгляд на стол, Нойман подметил наполовину заполненную пепельницу. А если учесть то, что Седовласов в данный момент закуривал, А в кабинете еще не выветрился дым от прошлой сигареты? Становилось понятно, разговор будет не из простых. Знаешь, Виталик, иногда я слышу в твоем голосе издевку. Вот вроде и по имени-отчеству, но все равно что-то вот цепляет. Я же из уважения, Вань, — улыбнулся безопасник. Рассказывай, что стряслось, ты сам на себя не похож. Ну а что у нас? Выделил последнее слово Седовласый. «Может, еще стрястись? Сам не догадываешься?» «Ну, примерно догадываюсь», – не стал юлить Нойман. «Но с вероятностью 90% эту проблему мы решим. Уже решаем, если быть точным. Бывают случаи, когда и этого оказывается мало. Но я же не Господь Бог, чтобы сейчас гарантировать результат». «Ты бы меньше нервничал, сердечко пожалей!» «А почему мы?» — поднял брови Валентинович, проигнорировав его слова. «Ты кого-то еще привлек?» «Пришлось снова подключить миру», — пожал плечами он. «По-другому никак. Мы сейчас сделали почти все возможное, чтобы максимально осложнить ему жизнь после релиза. Сам понимаешь, пока его трогать нельзя». А вот послать туда, где он сам все запорит, это можно. «Да уж», — вздохнул хозяин кабинета. «Я надеюсь, что у тебя действительно все под контролем. Иначе не поздоровится всем». «Я прекрасно осознаю последствия. Ты же не думаешь, что я просто дам какому-то юнцу сопливому оставить нас с носом?» — хищно улыбнулся безопасник. «Даже если что-то пойдет не так...» «Обновление все уравняет. Считанные дни остались». «Чертов старик!» — неожиданно вскипел Седовласый. «Как же вы могли прошляпить это говно, а?» «А вот здесь, увы, случайность. Вот те самые 10%, поднял палец Нойман. «Алгоритм активации был заложен еще на стадии формирования игры. И задолго до того, как мы узнали об этой возможности». «Здесь нужно отдать Марковичу должное. Он нас как детей переиграл». «Вы так и не выяснили, кто из программистов в этом замешан?» «Есть только догадки, но сейчас точно никто не высунется. Разве что идиот. Все, что уже можно было сделать, сделано. Остается только наблюдать и пожинать результаты. «Виталик, сделай с этим что-нибудь, пожалуйста». К сожалению, физическое устранение сейчас невозможно. Во-первых, мы так и не узнали, кому передал Маркович свои наработки. Естественно, думали на пацана, но пока он ведет себя как обычно. Скачка в росте показателей не наблюдается. Конечно, есть прогресс, но он характерен для половины игроков, которые используют определенную модель верткапсулы. Так что здесь мимо, пока наблюдаем. Иван Валентинович нервно затушил в пепельнице бычок, слегка просыпав пепел на лакированную поверхность массивного стола. «А по жрецу этому что?» «По статусу первожрец?» – удивленно поправил Нойман. «Да вроде пока нормально. Некоторые люди убедили Влада, что пожизненно давать такую имбалансную вещь игроку – это не лучшее решение. Так что ждем обновления. Потом Белевским займутся мои люди». «Как раз заберем остальное». «Вот везде какие-то косяки, везде проколы», то ли констатировал, то ли попенялся до «Вот же тварь!» — он хлопнул по столу кулаком. «Вот жалко, Маркович так и не успел сказать ничего стоящего, что можно было использовать. Тогда бы у нас были хоть какие-то доказательства». «К сожалению, реальная жизнь — это не игра». Нойман, не спрашивая разрешения, закурил, затянулся и выпустил вверх плотные клубы дыма. Мертвые не умеют разговаривать!» «Сердце!» – равнодушно пожал плечами безопасник. «Наш медик просто не успел ничего сделать!» «Бывает!» – и откинулся в кресле. «Виталик, проследи, пожалуйста, чтобы этот придурок снова ничего не натворил!» «Особенно сейчас!» «Серьезно, Вань, тебе бы отдохнуть!» – покачал головой Нойман. «Нервы ни не к черту. И это очень заметно. А когда подчиненные видят, что куратору есть о чем беспокоиться, вот это уже подозрительно!» «Ладно», – вздохнул он, – «я тебя услышал и понял. Остается только ждать».